И так как этого требует обсуждаемый предмет, то я желал бы напомнить государям, пришедшим к власти с помощью части граждан, что следует вдумываться в побуждение тех, кто тебе помогал. И если окажется, что дело не в личной приверженности, а в недовольстве прежним правлением, то удержать их дружбу будет крайне трудно, ибо удовлетворить таких людей невозможно». Если на примерах из древности и современной жизни мы попытаемся понять причину этого, то увидим, что всегда гораздо легче приобрести дружбу тех, кто был доволен прежней властью и потому враждебно встретил нового государя, нежели сохранить дружбу тех, кто был недоволен прежней властью и потому содействовал перевороту издавна государи ради упрочения своей власти возводят крепости, дабы ими, точно уздою и поводьями, сдерживать тех, кто замышляет крамолу, а также дабы располагать надежным убежищем на случай внезапного нападения врага. Могу похвалить этот ведущийся издавна обычай. Однако на нашей памяти миссер Николо Вителли приказал срыть две крепости в чита де Кастелло, чтобы удержать в своих руках город. Гвидо Убальдо, вернувшись в свои владения, откуда его изгнал Чазаре Борджа, разрушил до основания все крепости этого края, рассудив, что так ему будет легче удержать государство. Семейство Бентиволье, вернувшись в Болонью, поступило подобным же образом. Из чего следует, что полезны крепости или нет, зависит от обстоятельств, и если в одном случае они во благо, то в другом случае они во вред. Разъясню подробнее. Тем государям, которые больше боятся народа, нежели внешних врагов, крепости полезны а тем из них, кто больше боится внешних врагов, чем народа, крепости не нужны. Так семейству Сфорца, замок в Милане, построенный герцогом Франческо Сфорца, нанес больший урон, нежели все беспорядки, случившиеся в их государстве. Поэтому лучшее из всех крепостей — не быть ненавистным народу. Какие крепости не строй, Они не спасут, если ты ненавистен народу, ибо когда народ берется за оружие, на подмогу ему всегда явятся чужеземцы. В наши дни от крепостей никому не было пользы, кроме разве графини Форли после смерти ее супруга графа Джероламо. Благодаря замку ей удалось укрыться от восставшего народа, дождаться помощи из Милана и возвратиться к власти. Время же было такое, что никто со стороны не мог оказать поддержку народу. Но впоследствии и ей не помогли крепости, когда ее замок осадил Чезаре Борджа и враждебный ей народ примкнул к чужеземцам. Так что для нее было бы куда надежнее и тогда, и раньше не возводить крепости, а постараться не возбудить ненависти народа. Итак, по рассмотрению всего сказанного выше, я одобрю и тех, кто строит крепости, и тех, кто их не строит, но осужу всякого, кто, полагаясь на крепости, не озабочен тем, что ненавистен народу.